Юго-западный угол площади занимало единственное в поселке каменное здание. Приземистый унылый кл куб с ржавыми решетками на окнах. «Окружная тюрьма, она же здание суда», — подумала Сюзанна. Она навидалась на юге подобных сооружений. «Добавить со стороны фасада пантус другой для парковки и будет не отличить». Через весь фасад, облупившийся желтой краской, было что-то намалевано. Сюзанне удалось разобрать слова, и хотя понять она их не смогла, ей еще сильнее захотелось убраться из поселка. Надпись гласила «Смерть зрелюгам». Роланд, когда тот посмотрел на нее, Сюзанна ткнула в сторону лозунга на стене. «Что это значит?» Стрелок прочел и покачал головой. — Не знаю. Она опять огляделась. Теперь площадь казалась не такой большой, а дома словно нависали над ними. — Может, пойдем отсюда? — Скоро пойдем. Роланд нагнулся и выковырил из дороги небольшой галыш. Задумчиво подбрасывая камень в левой руке, стрелок посмотрел на металлическую коробку над указателем скинул руку, и Сюзанна с секундным опозданием поняла, что он собирается делать. — Роланд, нет! — скрикнула она, и при звуке своего полного ужаса голоса отпрянула и съежилась. Не обратив на нее ни малейшего внимания, стрелок запустил камнем вверх. Прицелился он, как всегда, точно, и голыш с гулким металлическим «бам!» ударил прямо по коробке. Внутри послышалось механическое жужжание. Из прорези на боку коробки пополз ржавый зеленый флажок. Когда он остановился, раздался отрывистый звонок. На флажке крупными черными буквами было написано «Идите». — Чтоб я сдох, — сказал Эдди. — Светофор из кистоунских полицейских? — А если ты еще раз по нему захреначишь, — он напишет. «Стойте!» «Мы не одни», — спокойно отозвался Роланд и указал в сторону строения, которое Сюзанна мысленно окрестила окружным судом. Из него вышли и теперь спускались по каменным ступеням мужчина и женщина. «Ты выиграл пупсика, Роланд», — подумала Сюзанна. «Этой парочке в обед сто лет». На мужчине были штаны с нагрудником и соломенная шляпа с огромными полями. Женщина цепко держалась за его голое загорелое плечо. Она была в домотканном платье и копоре. А когда старики подошли поближе, Сюзанна увидела, что женщина слепая, и что зрение она лишилась в результате какого-то очень страшного происшествия. На месте глаз остались лишь неглубокие впадины, заполненные рубцовой тканью. Женщину, казалось, снедали страх и смятение. — Это Луни, Сай! — жалобно воскликнула она над треснутым дрожащим голосом. — Ей отправишь ты когда-нибудь нас на тот свет? — Заткнись, Мерси! — отвечал старик. Он, как и женщина, говорил с сильным акцентом, который Сюзанна едва понимала. — Никакие они не Луни эти-то! кому сказано с ими «зрелый», отродясь ни один лунь, со зрелыми по дорогам не шастал. Слепая попыталась вырваться от своего спутника, тот выругался и поймал ее за руку повыше локтя. — Да будет себе мерси и будет, говорю, упадешь себе же беды наделаешь, чертовка! «Мы не желаем вам зла!» — крикнул стрелок, прибегнув к высокому слогу. При звуках торжественной речи глаза старика загорелись недоверием. Женщина повернулась, обратив слепое лицо к чужакам. «Стрелок!» — воскликнул старик. Голос его срывался и дрожал от радостного волнения. «Богом клянусь! Я так и знал! Я знал!» Он бегом кинулся через площадь к путникам, таща слепую за собой. Она беспомощно спотыкалась, и Сюзанна уже ждала того неизбежного момента, когда женщина упадет. Но первым упал мужчина. Он тяжело рухнул на колени, и его спутница болезненно распростерлась рядом с ним на булыжнике великой дороги. Пять Джейк почувствовал у щиколотки что-то пушистое и посмотрел вниз. Рядом с ним к земле припал страшно встревоженный чик. Джейк протянул руку и осторожно погладил зверька по голове, не только чтобы успокоиться, но и чтобы успокоить. Мех у косолапа оказался шелковистый и невероятно мягкий. Мгновение мальчику казалось, что косолап убежит. Но тот только поднял голову, поглядел на Джейка, Лизнул ему руку и вновь стал смотреть на новых людей. Мужчина пытался помочь женщине подняться, но не слишком успешно. Мерси тянула шею в жадном смущении, вертя головой из стороны в сторону. Человек по имени Сай рассек ладони о камень мостовой, но не замечал этого. Позабыв о своей спутнице, он сорвал с головы Самбрера, Джейку эта шляпа казалась большущей, как тележное колесо и прижал его к груди. — Добро пожаловать, стрелок! — скричал он. — Милости просим. А я-то думал, весь ваш рот исчез с лица земли. Истинно говорю. — Благодарю за добрый прием, — молвил Роланд высоким слогом. Он осторожно взял слепую за плечи. Женщина на миг съежилась от страха, потом успокоилась и позволила поднять себя с земли. Покройся, старец, солнце палит. Старик послушно нахлобучил шляпу и стоял, глядя на Роланда блестящими глазами. Спустя секунду-другую до Джейка дошло, что это был за блеск. Сай плакал. Стрелок, говорил же я тебе, Мерси, я как оглядел пистолю, сразу сказал. Стрелок. Стало быть, это не Луни? Спросила Мерси, словно не в силах поверить. «Верно, не Луни, Сай!» Роланд повернулся к Эдди. «Проверь предохранитель и дай ей револьвер Джейк». Эдди выточил Ругер из-за пояса, проверил предохранитель и нерешительно вложил пистолет в руки слепой. Та охнула, чуть не выронила его, потом изумленно огладила и подняла к старику лицо с пустыми глазницами на месте глаз». — Огнестрел, — прошептала она, — силы небесные. — Да на вроде того, — небрежно отозвался старик, забирая у нее пистолет и возвращая его Эдди. — Настоящий-то огнестрел у стрелка, а другой у его товарки. Слышь, Мерси, а кожа-то у нее, как есть черная, — батюшка мой, — сказывал, — у горландцев такая. — Чик тоненькая, визглива. Тявкнул. Джейк обернулся и увидел, что по улице к ним идут еще люди. Всего пятеро или шестеро. Подобно Саю и Мерси, все они были весьма преклонного возраста, а одна старуха, которая ковыляла, опираясь на кулекуточные ведьмы из сказки, казалась решительно древней. Они подошли ближе, и Джейк понял, что двое в этой группе — братья-близнецы — Длинные седые волосы спадали на плечи, пестревших за платами домотканных рубах. Кожа была белая, как тонкое льняное полотно, а глаза — розовые. — Альбиносы, — подумал он. Старая корга, похоже, была тут главная. Опираясь на клюку, она ковыляла к отряду Роланда, не спуская с пришельцев зеленых, как изумруды, глаз буравчиков. Легкий степной ветерок играл краем ветхой шали. Взгляд старухи остановился на Роланде. — Привет тебе, стрелок! Что за приятная встреча! Она тоже изъяснялась высоким слогом, и Джейк, как и Эдди Сюзанна, отлично все понял, хотя догадывался, что в родном мире эти слова показались бы ему бессмысленным набором звуков. — Добро пожаловать в речную переправу! Стрелок, который тоже снял шляпу, поклонился старухе, трижды быстро хлопнув себя по горлу беспалой правой рукой. — Благодарствую, матерь Саи. В ответ послышался смешок, и Эдди вдруг понял, что Ролан сделал старухе остроумный комплимент. У него мелькнула мысль, уже посещавшая Сюзанну. Вот какой он был, вот как держался, во всяком случае, и так тоже. — Может... — Ты и стрелок, да только кем не рядись под одежкой ты, обыкновеннейший олух, как все мужчины, — сказала старуха, переходя на низкий слог. Роланд опять поклонился. — Красота всегда лишала меня разумения, матушка. На сей раз она прямо-таки закудахтала от смеха, чиж Прижался к ноге Джейка. Близнец Альбинос кинулся вперед подхватить почтенную даму, поскольку так очнулась назад в своих пыльных, потрескавшихся башмаках. Однако старуха сама удержала равновесие и сделала повелительный жест. Тише. Альбинос ретировался Ты в странстве стрелок? Зеленые глаза, устремленные на Роланда, проницательно поблескивали, морщинистые губы то поджимались, то выпячивались. — Да, — ответил Роланд, — мы странствуем в поисках темной башни. Обитатели поселка эти слова казались только озадачили, однако старуха отшатнулась и загородилась рукой, выставив пальцы рожками знак, оберегающий от сглаза. И, обращенный не к ним, понял же, а куда-то на юго-восток, куда вела тропа луча.